Глава 14. Вот только сделать что-то мама не смогла, потому что просто застыла на одном месте, как, впрочем, и я. Концентрация давления в гостиной настолько сильно увеличилась в одночасье, что стало трудно дышать не то, что сдвинуться с места. Воздух можно было почти что ножом резать, настолько сильно он загустел. Стефан, Числав и Анджей встали напротив кости и Антона и начали мериться силой, и никто уступать не собирался. Больше того, черты их лица заострились, а глаза начали сиять. Кажется, эти бруталы не привыкли общаться языком. А может, все из-за того, кто они такие, в этом проблема? И я поняла, что надо срочно что-то делать, иначе сейчас они все обратятся, а дальше страшно подумать, что произойдет. «Юля, моя родственница по отцу!» – крикнула я через силу. «Она приехала познакомиться, а это ее друзья, они с ней!» «Мужья!» – поправила меня Юля. «Это мои мужья!» В этот момент концентрация силы в воздухе начала уменьшаться, а Стефан, Чеслав и Анджей посмотрели на меня, и чтобы закрепить успех, я быстро заговорила. «Мужья», — развела я руки в стороны, — «мы еще толком не успели поговорить, а тут вы пришли». «Может, и правда мама закажет нам всем кофе, мы сядем, познакомимся как следует и поговорим?» Я посмотрела на маму большими глазами, и та тут же закивала. «Да, детка, думаю, это отличная идея». Сказала она и, наконец-то, начала звонить, хотя я четко видела, как ее потряхивает. Но мама у меня никогда не истерила, в какой бы опасной ситуации ни находилась. Такой уж у нее был характер, поэтому в ней я была уверена. После ее слов я почувствовала, что душу уже полной грудью и могу спокойно двигаться. Поэтому быстро прошла к двери и, взяв за руку Числава Сан-Джеем, повела их к другому дивану, что тоже находился в гостиной. Он стоял боком а затем села сама и потянула мужчин, чтобы те сели рядом. Они не стали сопротивляться и уселись, при этом сжав мои ладони достаточно сильно, однако выпускать из поля зрения незнакомцев явно не желали и буравили их настороженными взглядами. Стефан же тоже прошел в комнату и, усевшись в одно из кресел, посмотрел на маму, которая пока еще нерешительно мялась в стороне. «Алиса, подойди сюда, пожалуйста», — сказал он ей. И та тут же направилась к своему мужу, не став даже спорить, и уселась рядом с ним на подлокотник кресла. Мужья Юли и сама Юля тоже вернулись на свои места и сели. «Ну и что же вас привело к нам?» – спросил Стефан. А ответил вдруг Константин, указав на меня пальцем, при этом смотря на Числава и Анджея. «Она. Мы пришли из-за нее, потому что ваша самка – пожиратель». «Самка?» – удивилась мама. «Она не чистокровный пожиратель». Тут же поправила его Юля, не став застрять внимание на вопросе. «И что это значит?» – спросил Стефан, тоже проигнорировав маму. А когда она явно хотела вмешаться и переспросить, то положил свою руку ей на ногу, и мама осеклась. А продолжила говорить Юля, явно перебив своего мужа, который посмотрел на нее очень выразительно. Но девушка сделала вид, что не видит его взгляда, и начала объяснять, кто я такая и что могу сделать. Я же сидела и с ужасом ждала, что Числав и Анджей поступят так же, как и я этой ночью, просто откажутся от меня. Но они продолжали сидеть и, не двигаясь с места, наблюдали за Антоном с Костей. А уточняющие вопросы начал задавать Стефан. «Как вы нашли Васю?» «Мы отдыхали здесь на курорте, и я почувствовала ночью вспышку. Знакомая энергия, я ее ни с чем не перепутаю», — продолжила отвечать Юля. «Я умею ходить в астрал, и через астрал я ее и смогла найти». «Ведьма, ходящая по астралу?» — хмыкнул чему-то Стефан. «Кажется, я тебя слышал. И что вы намерены делать дальше?» «Ничего», — ответила она. «Я хотела убедиться, что это не дух из другого мира, и что Вася не опасно. Я убедилась, значит, можно выдохнуть и заниматься дальше своими делами». «А если бы она была опасна?» — подал голос Числав. «Тогда мы бы ее убили». Спокойно парировал Костя, смотря Числаву в глаза. «Моя дочь не опасна!» Вмешалась мама и начала быстро говорить. Я ее с детства учила, что людей нельзя трогать, она все понимала. И даже сейчас, находясь на грани, подумала о зайце, а не о человеке. И всегда так было. Я объясняла. Кого есть можно, а кого нет. Мы же едим мясо животных, курица, говядина, рыба. А она также питается. Только употребляет их немного иначе, и тогда, когда ей нужно вылечиться. А так она ест, как обычный человек. Но и сил у нее чуть больше, чем у человека. Последнюю фразу она сказала уже тише. Я же смотрела на мать в легком шоке, не представляя, что она все это время обо мне все знала и еще чему-то меня учила. Почему я только ничего не помню? Или все же помню? Я мысленно обратилась к своей памяти, а в ней вдруг стали всплывать наши разговоры с мамой. «Прости, милая», – вздохнула она, посмотрев на меня с грустью. «Мы с тобой говорили об этом, но ты почему-то забывала все время, а я не настаивала. И вообще решила, что чем меньше мы будем заострять на этом внимание, тем лучше. Ты же меня слушалась, вот и хорошо». «Когда ты это узнала?» Тихо спросила я ее, чувствуя себя не в своей тарелке. «Тебе было всего три года, ты сильно заболела. У тебя было двустороннее воспаление легких, а я никак не могла тебя вылечить». Ты два раза лежала в больнице, вроде шла на поправку, а затем тебе опять становилось плохо. Мы жили тогда у моей знакомой, у нее дома вылупились цыплята. Я принесла тебе одного, чтобы хоть как-то порадовать, а ты до него дотронулась, и он тут же сдох. Я подумала, что это совпадение, однако тебе в этот же день стало чуть лучше. Я решила проверить и притащила тебе живую курицу. От твоего прикосновения она тут же умерла» а ты полностью выздоровела и уже бегала, играла и веселилась. Подруге я ничего тогда не сказала. Она и не поняла, почему курица сдохла, решила, что какая-то болезнь, а я забрала тебя и быстро уехала». «Вам очень повезло тогда, что рядом не было ведьмы или ведьмака», сказала Юля. «Если бы они почувствовали вашу дочь в момент, когда она пожирает души животных, то вас бы сразу убили. Да и сейчас вам тоже повезло, что рядом была я, а не кто-то из них». Ховен боится пожирателей, как огня. Для них ты враг. Юля внимательно посмотрела мне в глаза. Поэтому в следующий раз хорошо подумай, прежде чем использовать свою сущность. Это случилось лишь потому, что моя дочь могла умереть. Просто так она бы этого не сделала. Опять начала защищать меня мама. А как же Васька? Почему она появилась? Спросила я ее. Ты испугалась однажды очень сильно, начала говорить мне мама. Те мальчишки напали на тебя. И тогда появилась она. Я не знаю, возможно, твоя детская психика так справлялась, мне трудно это объяснить. Я боялась кому-либо обращаться за советом. Я не могла тебя потерять, ты была у меня одна. Но я учила тебя быть хорошей девочкой, никого не обижать, и ты всегда меня слушалась. Я только не понимаю, почему во всех, кого мы знаем из твоей родни, Юль, пожирателя не активировался. Антон посмотрел на свою жену, а продолжил уже обращаясь к моей маме. Но ваша дочь переняла его суть? «Наверное, я знаю, как...» Вздохнула она, отводя взгляд в сторону. А я уже настолько устала удивляться, что просто молча ждала ее ответа. «Мой муж, отец Васи, пропал без вести, когда я была беременной. Я пыталась его найти. Власти разводили руками, и тогда я начала бегать по всяким ведьмам. Хоть мне тогда и казалось это безумием, но другого выхода я уже не видела. И одна из них мне сказала, что ей понадобится энергия моего дитя». Я согласилась, уточнив, что с ребенком все будет хорошо. Она поклялась, что на тебя это никак не повлияет. Мама посмотрела мне в глаза. И та ведьма оказалась реальной ведьмой. Она провела какой-то ритуал. Поводила руками над моим животом, что-то прошептала. И я почувствовала, как ты сильно зашевелилась. Но потом успокоилась. А ведьма на карте указала место. Только там я нашла лишь труп моего мужа. Я увидела, как на лице мамы появились слезы. А Стефан сжал ее руку и ободряюще посмотрел снизу вверх. «Это все объясняет», — пробормотала Юля. «Похоже, своим ритуалом она, не понимая того, активировала спящий ген пожирателя». «Меня все еще волнует один вопрос. Что вы собираетесь делать дальше?» — спросил Числав, прямо смотря на Костю. «Теперь, убедившись, что ваше самка не опасное чудовище, убивающее все на своем пути, мы просто уйдем», — спокойно ответил он и добавил, понизив голос. Но если мы узнаем, что она начала убивать, то сделаем все возможное, чтобы ее остановить. Эй, я не убийца! возмущенно посмотрела я на мужчину, который даже не ко мне обращался, а к Числаву. Я очень надеюсь, что так и есть, ответил он, переведя на меня свой взгляд, от чего мне захотелось поежиться. Почему ты не хочешь ее уничтожить, ты же ведьма? спросил Анже, смотря на Юлю. Сама же говорила, что Ковен против пожирателей. Во-первых, я не в ковине. «И мои предки сильно пострадали из-за него», — ответила она. «А во-вторых, Вася все же для меня родственница. Может, и звучит глупо, но я и так много потеряла родных, когда пожиратель уничтожал все на своем пути, и мне бы не хотелось лишиться теперь и ее. Но это не значит, что если Вася все же выйдет из-под контроля, я не захочу ее уничтожить». Она серьезно посмотрела мне в глаза. «Я очень надеюсь, что ты это понимаешь». «Я понимаю», — кивнула я. В этот момент в дверь постучали, и мама тут же подскочила на месте. «Это, наверное, обслуживание номеров. Принесли наш кофе и закуски». «Мы пойдем». Юлия и ее мужчины начали вставать. Она положила на столе карточку и посмотрела мне в глаза. «Тут мой номер, Вась. Звони в любое время дня и ночи, если захочешь поговорить. И мы будем рады, если вы посетите нашу стаю летом. Все вместе». Она, улыбаясь, обвела нас всех взглядом. Мама же, открыв дверь, разбиралась с официантом, поэтому не сразу поняла, что гости нас решили покинуть. А Юля и ее мужья, попрощавшись, быстро ушли. Стоило двери закрыться, как мои мужчины тут же начали меня ощупывать и спрашивать, все ли со мной в порядке. Причем активнее всего был Чеслав. Я даже слегка прифигела, смотря на то, как мужчина реально за меня переживает. Заглядывает в глаза и спрашивает, как я себя чувствую. Не сильно ли меня напугали мои так называемые родственники? Нормально. Только я смогла и пробормотать себе под нос. «Ну, раз гости ушли, давайте тогда позавтракаем», — спросила мама, садясь на пустой диван и улыбаясь. Но я-то видела, как ее потряхивает от нервов, а улыбка не касается глаз. Стефан же шумом выдохнул. «Мне кажется, нам всем надо кое-что прояснить». Он внимательно посмотрел на маму. «Да, я бы не отказалась, наверное», — хмыкнула она и схватила в руки кружку, чтобы скрыть свою дрожь. Вы небольшую тайну нашей семьи случайно узнали, а вот мы с Васей пока еще нет. Я же опустила глаза в пол, а мама приподняла брови от удивления. «Вась, только не говори, что я одна не в курсе». Они оборотни, мама, превращаются в больших волков. Вот, тихо пояснила я ей. «О, как!» – хмыкнула она и, посмотрев на Стефана, сказала. «А я-то думала, откуда в тебе столько силы, что ты в постели такой неутомимый?» «Ну, в тебе тоже силы немало». Усмехнулся мужчина в ответ, и я заметила, как блеснул его взгляд. А мне стало до ужаса неудобно и стыдно. «Знаете, наверное, мы пойдем». Решила я ретироваться и прихватить с собой обоих мужчин. «Да, думаю, нам стоит всем побыть наедине и все обсудить». Сказал Анджей, явно поддерживая мою идею остаться одним, без родителей. «А как же завтрак?» Спросила мама, с тревогой смотря в мою сторону, но при этом, косясь на Стефана, явно не против побыть с ним без лишних свидетелей. «Мы закажем себе в номер». — ответил Числав и, поднявшись, потянул меня за собой за руку. — Но... — попробовала она нас остановить, однако Стефан ее прервал словами. — Милая, дай им побыть наедине. поверим, стоит многое обсудить, а мы уж с тобой сами с завтраком разберемся. Мы же в этот момент уже пошли в сторону двери. Числав держал меня за руку, а Андрей шел следом. — Ну ладно. — вздохнула мама и тоже, встав, пошла нас провожать помахав ей рукой на прощение я прошептала что обязательно с ней поговорю чуть позже а Числав уже тащил меня в сторону лифта как только мы все трое оказались в лифте я решила попросить у мужчин прощения за свою трусливую ночную выходку мне так жаль и стыдно за то что я ночью сделала и машину разбила пробормотала я себе под нос а меня тут же в объятиях сжал Анджей, уткнувшись носом мне в шею сказал мы сами виноваты надо было не так сразу тебя пугать но вы то меня не испугались Ответила я мужчине. «Но ты не похожа на жуткую зверюгу», — усмехнулся Чеслав, и я заметила в его словах несвойственные теплые нотки. «И мы за тебя испугались. Догнать сразу не смогли и боялись, что на скорости тебе навредим, если попробую машину остановить. А потом мы вовсе потеряли из виду. Расскажешь, что было дальше?» Анжей заглянул мне в глаза. «Мы доехали до моего этажа и дошли до номера, а по дороге я быстро пересказала, кто мне помог». Конечно, не стала говорить про встречу с Агарином, это вообще было лишним, но Артёма мои мужчины очень сильно заинтересовались и не в самом хорошем ключе. Пришлось их успокаивать и уверять, что он просто старый друг и всё. Но, судя по их взглядам, они мне не особо поверили. «Клянусь, что у меня ничего с ним не было и не будет», сказала я, когда мы уже сидели у меня на постели с Анджеем, а Числав в кресле и ждали заказанный завтрак. Раз есть у мамы, в номере отказались. «Надо бы машину вернуть». — Решила я сменить тему и отвлечь мрачных мужчин от Артема. — Да, конечно, — кивнул Анжей. — Но займемся ей чуть позже. Потому что мы бы хотели кое-что важное тебе сказать. — Важное? — сразу же напряглась я, переводя взгляд с одного на другого мужчину. — Да, — начал Числав, при этом смотря на меня таким взглядом, каким судьи смотрят на преступников, объявляющим им приговор, от чего мне еще страшнее стало. — Важное. Уронил он и продолжил. Потому что от нас тебе не отделаться. Ты наша, чтобы не думала и не говорила. И мы тебя уже не отпустим никогда. И в связи с этим мы хотели бы, чтобы ты определилась, где мы будем жить. Мы согласны пойти на компромисс. Если хочешь вернуться в свой город, продолжить работать на своей работе без проблем. Но жить в своей квартире нет. Мы купим там дом и подумаем о том, чтобы перенести туда наш бизнес. То есть вы не бросаете меня? В шоке уставилась Яна Чеслава. Он же какое-то время хмурился, а затем медленно покачал головой. Спросил же меня Анджей. «Что за глупости, малыш? С чего ты взяла, что мы тебя бросим?» «Ну, я же сбежала и испугалась. Перевела я на мужчину растерянный взгляд. Все еще не в силах поверить в то, что они меня простили». «Вась», — сказал мне Анджей, — «мы тебя никогда не бросим. Ты наша истинная. Мы с тобой навсегда. Даже если ты захочешь от нас избавиться, то не получится. Придется пристрелить». Но, сразу предупреждаю, не всякая пуля нас возьмет. «И любого мужика, что приблизится к тебе больше, чем на метр, сразу же разорвем на части». Тут же вставил свои пять копеек Чеслав, смотря при этом так яростно, будто я собиралась с ним спорить. «Да нет у меня никаких других мужчин, кроме вас!» – выкрикнула я и, почему-то не сдержавшись, расплакалась. Взгляд Чеслава я запомню на всю жизнь. Он явно не знал, что делать, если женщина плачет, и так растерялся, что не представлял, как ответить. Зато Анжей, сразу же подхватив меня, перетащил к себе на колени и начал успокаивать и шептать на ушко всякие глупости и нежности. А я так и продолжала рыдать, не в силах остановить этот поток. И все никак не могла поверить, что теперь все выяснилось. И то, почему я такая, и кто я такая, и что Васька это я и есть. Только зачем-то раздвоила свой разум и выставляла ее вечно как щит, порой даже не в силах противостоять. А мама все знала и боялась, что кто-то узнает об этом и скрывала ото всех. И со мной говорила, но я почему-то все забыла. И только сейчас начала что-то вспоминать. Кажется, говорила об этом вслух и продолжала реветь. А Анджей просто укачивал, словно маленькую девочку. И продолжал успокаивающе что-то шептать на ухо, пока Числав не вручил мне горячий чай с булочкой, и я не начала постепенно успокаиваться.